Хозяйке фрау Рубих приказал запереть двери, никого не пускать, а плачу. Как я рад, чертяка, что ты выбрался ко мне. Вот уж не ждал. Надо было позвонить или прислать телеграмму. Я б тебе снял особняк в предгорьях. Гудели всю ночь. На утро проснулись желтые и Кул сразу же бросился в церковь. Вернулся через сорок минут, сделал бляди мэри, «Присыпал перцем, солью. Сейчас поедем в турецкую баню. Она моя, на мои деньги построили. Слушай, кон, — начал Джекер, — у меня к тебе просьба. Я ж тут по делам. Мой клиент интересуется одним парнишкой. Его тут пришили, и надо разобраться. Поможешь? Ну, если не смогу, то купим». Гуго рассмеялся. О чем ты, Джек? Мы здесь, слава богу, хозяева. Баня и массаж после пьянки возрождают, а делом займешься завтра. Дам тебе машину и солдата, который знает язык гансов. Кого надо расстреляем, кому надо сунем банку ветчины. Раскроешь преступление за час. Ты вообще бери дома дела, связанные с Германией. Пока я здесь, можешь сделаться новым Пинкертоном. От заказов не будет отбоя. Честно, честно. «Слушай, а в Гамбурге у тебя есть связи?» «В этой сожженной деревушке на севере?» «Ну нет, так купим!» — И Кул снова рассмеялся. «Там сидят британцы. В детстве проглотили аршин. Сплошная фанаберия Нет, кто-то у меня там есть, есть...» Поспрашиваю своих гансов. Они сделают все, что тебе надо. Спасибо. Мне бы там арендовать дом под офис. Зачем? На севере. В англичан. Я тебе здесь выставлю три прекрасных дома. Выбирай, мне нужно на севере. Чтобы связь с портом поездки. Ну, ладно, ладно. Давай поедем в баню, а завтра с утра начнем заниматься делами. Слушай... А в архиве у тебя нет людей? В каком? Ну, где собраны дела нацистов? Майкл Мессерброк, мой приятель. У него все нацисты в руках. Запомни, Мессерброк. Завтра сведу. Из морга тело Мартенса уже отправили в Норвегию. Р. просил ознакомить его с заключением экспертизы. Текст был написан по-немецки, готическим шрифтам. Солдат, которого Конрад предал Эру, с трудом продирался сквозь стрельчатость букв. «Зачем писать?» «Так сложно и непонятно». Парень гневался. «Видишь же, нормальный латинский шрифт. Как зачем?» Эр усмехнулся. «А ты не понимаешь, зачем?» Ведь их фюрер хотел, чтобы немцы были особой нацией. Он сохранял традиции. Все должны читать и писать так, как в прежние столетия. Он же говорил про исключительность нации, Остров в Европе. Будущие владыки мира — псих, ненормальные бедные дети. Какого-то им было мучиться с этим алфавитом. И все это ради прихоти психа. Ну так что пишет врач? Он пишет, что смерть наступила от отравления спиртом. Ну, вроде бы получается, так что этот хмырь из Норвегии жахнул древесного спирта, от него либо слепнут, либо отбрасывают копыта. Как фамилия этого самого Эскулапа? Кого кого? Солдат не понял. О ком вы спросили? «Эскуап» на иностранном языке означает «доктор медицины». А фамилия у него какая-то слишком уж длинная. Сейчас, сейчас, я по слогам. До Брендер. Франц До Добрендер. Я был на вскрытии не один. ответил доктор Добрендер, внимательно рассматривая лицо Джека Эра. На переводчика он не обращал внимания, словно бы его и не было в комнате. Там был офицер вашей армии.